Хорошо, что она взяла с собой фонарь. Ветер носил по двору листья, обрывки газеты, грязную пластиковую посуду. Марфа шла вперед, придерживая длинную юбку, трепетавшую словно флаг. Киз, кис кис кис, кис Она не нашла его под крыльцом, не нашла на улице. Киз, кис, кис В канаве за поселком она выхватила лучом труп помойной крысы, но кота и след простыл. Марфа хотела вернуться. Сквозь ветер ее голоса все равно не было слышно. Правда, кто-то рассказывал ей, что слух у котов тоньше, чем у людей. Может, он сидит где-нибудь на дереве и молча таращится на нее, довольный тем, что она надрывает тут глотку. Она свернула на узкую аллею. И тут случилось нечто необъяснимое. Ей показалось, что по воздуху пролетело что-то огромное и длинное. Затем раздался хруст, и недалеко от того места, где она стояла, рухнула вниз тяжелая ветка. Женщина попятилась назад, но тут же, как завороженная, уставилась на небо. Там ей снова померещилось движение. Марфа забыла о коте, забыла даже о буре и побежала по аллее, пытаясь разглядеть странное облако в темном небе. Она срезала путь через двор. Прошла через покосившуюся арку и замерла. Тесные трущобы сменились широким оврагом. Марфа остановилась на краю обрыва и посмотрела вниз, в темноту, туда, где по широким полям велась нитка железной дороги. Ночной состав золотой змейкой петлял на горизонте и подъезжал к пустой станции. Обычно в такое время поезда проходили мимо и до комнатки сестер. Доходила лишь слабая вибрация от грохочущих колес Порыв холодного ветра чуть не сбил Марфу с ног Неприлично задрал юбку, набросив ее на лицо Марфа дернула подол Разглядела в небе два перевернутых месяца Потерла глаза Наваждение не исчезло На горизонте едва различимо затрепетала струя из сине-черного дыма Загромыхал приближающийся поезд. Перевернутые месяцы погасли и тут же превратились в два золотых кольца. Две желтые луны с черными разверзнувшимися дырами. Глаза, господи боже, да это же его глаза! Плавная фигура зверя, отливающая серебром, отделилась от темного неба. Струя дыма оказалась виляющим хвостом, великанский кот пригнулся и мягко, играючи, рванул через равнину к ползущей гусенице поезда. Железнодорожный состав, подцепленный когтем, перевернулся в воздухе. Прежде чем следующий удар лапы разнес поезд на куски, Марфа увидела мигающую цепочку светлячков, гаснущие окна в опрокинутых вагонах. Издал зверь грудной звук, напоминающий отдаленные раскаты грома. Его черные шерстяные лапы накрыли останки ночного экспресса. Огни погасли, растворились в темноте. У Марфы заболели горло и уши. Кто это так визгливо кричит? Ах, это я! Ладони сами зажали рот, но кот уже обернулся наставил локаторы ушей в ее сторону. Сверкнули тонкие лески усов, как струйки дождя на фоне меховой тучи, и игриво изогнулся хвост. Марфа не знала, что умеет бегать так быстро. За спиной слышалась мягкая поступь зверя, но от этой поступи дрожала земля. Дыхание скоро сбилось, она увидела помойный бак, откинула крышку и влезла вовнутрь. Стало тихо. «Тух-тух-тух!» — -тух, колотилось сердце. Марфа зажала нос, не выдержала, приоткрыла крышку. В щели она увидела пустую улицу, освещенную желтыми фонарями. На брусчатку лениво опустилась гигантская лапа, за ней вторая. «Крадется! Охотится на меня, гад!» Она закрыла крышку до щелчка, уперлась в борта и задержала дыхание. Хищник не издавал звуков, никак не выдавал себя. Минуту она сидела в темноте. Вонь, помоев, ее уже не беспокоила. «Ушел!» Она нервно улыбнулась, заскребла ногтями в поисках защелки. Мусор вокруг поднялся в воздух, как в невесомости. «Я лечу, лечу!» Успела подумать Марфа, прежде чем с треском врезалась в борт и отбросы посыпались на нее водопадом. Бак перевернула еще несколько раз. Сильный удар то ли о землю, то ли о стену заставил ее болезненно сжаться в комок. Крышка скрипнула и отлетела. Марфа выпала вместе с мусором на тротуар. Порыбье захватила воздух ртом и упала на спину. «Сейчас меня раздавят или проткнут когтями?» Марфа вытерла глаза, залитые чем-то сладким, и увидела перед собой два мазутных омута внутри золотых колец, различила пористый треугольник носа, блестящие вибрисы. Звериная морда не щерила клыков, не прижимала ушей. Но в ее выражении Марфа прочла нечто более жуткое. Азарт. Желание поиграть. «Давай, шевелись!» и доставишь мне несказанное удовольствие. Охотник ждал. Добыча не шевелилась. Только пальцы осторожно нащупали в куче отбросов какой-то гладкий цилиндр. «Боже, пожалуйста, пусть в нем останется хоть что-то!» Шероховатый треугольник почти коснулся ее одежды. Черные капельки на ноздрей дрогнули. «Пшел вон!» — заорала Марфа и, сунув монстру под нос баллончик, нажала на кнопку. Зверь фыркнул, отчего куча мусора разлетелась в стороны, тряхнул головой, и, изорвав бельевые веревки с прищепками, и неуклюже отпрыгнул. В воздухе повис резкий запах краски. Марфа закашлялась, села и вытаращилась в темноту.